Глава 7. Язычник должен умереть. Элла, король Нартумбрии, Суровый светловолосый и светлобородый мужик с тоненьким обручем короны и широким поясом, обремененным разными предметами. Самым крупным из которых был меч в ножных обтянутых халой тканью. Король возвышался над Рагнаром на пол головы. Это потому что Рагнар стоял на коленях. А на коленях он стоял потому, что два здоровенных ублюдка изо всех сил давили ему на плечи, а еще трое держали натянутые цепи, закрепленные за спиной на руках конунга, железным обручем вокруг туловища Рагнара и кольце-ошейники сдавившим напрягшуюся с вздувшимися жилами шею Ладброка. И, несмотря на железо, им приходилось напрягать все силы, чтобы удерживать конунга Данов в столь неестественном для него положении. Лев остается львом даже в цепях. Но Рагнар не был львом. Он круче. Он был повелителем морских драконов. Король Нортумбрии наверняка это чувствовал, потому что не рискнул подойти к скованному пленнику вплотную. «Кто ты?» — спросил король. «Как тебя зовут, Норман?» Монах-толмач начал переводить, но Рагнар поняла без перевода. «Я твоя смерть!» — рыкнул он. И король его тоже понял без перевода. «Тебе лучше отвечать, государю», — сказал монах-переводчик, косясь на своего монарха. «И тогда смерть твоя будет легкой». Рагнар расхохотался. От этого смеха даже я поежился, а кое-кто из окружения Эллы даже за оружие схватился. «Я убил пятьдесят твоих людей, конунг, и еще одного. Я победил в восьми великих битвах и десятках схваток помельче. Я убил тысячу врагов и двадцать шесть великих воинов, которые станут прислуживать мне в Валхале». Голос Рагнара, казалось, заполнил все вокруг. Никто не смел перебить или остановить пленника. — Почетное место ждет меня за пиршественным столом отца, прогудел Рагнар. — Давай, англичанин, сдери с меня шкуру! Выпусти мне кишки! Дай порадовать асов моим последним подвигом! Я сам подскажу тебе, что делать! потому что ты никогда не придумаешь того что могу придумать я любимец высокого что он говорит спросил элла толмача который забыл о своей профессии и безостановочно крестился хвалится своими бесовскими башками пробормотал монах убей его поскорее его место в аду а не среди людей он назвал свое имя спросил король нет хвалится что принесет любые пытки что ж Король поглядел вниз на пленника. «Я могу узнать его имя от кого-то другого. Кеннельм, сколько у нас пленных?» — обратился он к одному из воинов свиты. «Пятеро, ваше величество. Но если вы хотите кого-то из них допросить, следует поторопиться. Двое до завтра точно не доживут». «Пятеро?» — вздернул бровь король. «Только пятеро?» «Они хорошо сражались, ваше величество» и вы ведь велели взять живьем только их предводителя. Мы его взяли. Остальные... Я тебя понял, Кеннель, — отмахнулся Элла. Что ж, проверим, так ли этот хорош, как хвастает. Редмонд! Он повернулся к другому военачальнику. Этого в подвал. И присматривать за ним в десять глаз. Завтра мы возвращаемся в Йорвик. Этого берем с собой. Йорвик, Йорк. Он же Эаворвик или Эофорвик. Все это один и тот же город. Столица королевства Нортумбрии. Могу лишь добавить, что название сие, Йорвик, происходит от еще более древнего Эборак, а, возможно, просто Эовар, то есть Вепарь. Язычник должен умереть, Ваше Величество! Влез еще один из королевской свиты, судя по одежке, представитель церковной верхушки. Король глянул на него мрачно, бросил. Он умрет. Но не в этой глуши. Мои подданные должны видеть, как я караю норманов. — Это очень мудро, Ваше Величество! — моментально согласился Святоша. — С Божьей помощью вы избавите нас от этой напасти. — Да уж постараюсь! — буркнул Элла. — Мечтай! — подумал я. Если он казнит Рагнара, и его сыновья об этом узнают, Я не дам за шкурку королька и медного пенни. Единственный шанс Эллы — попробовать договориться с пленником. Богатые дары и почетное возвращение домой. Тогда, возможно, Рагнар даст ему возможность побыть королем еще немного. Вопрос, как это сделать? Теоретически все понятно. Надо пробиться на аудиенцию, рассказать королю, кого он захватил, изложить свое видение ситуации и с большой долей вероятности разделить с Рагнаром тюремную камеру. Даже если король проникнется моей позицией, есть еще церковники, чей авторитет наверняка побольше моего, а они никаких компромиссов не допускают. Язычник должен умереть. А уж вероятность того, что Рагнар согласится креститься, даже не равна нулю. Она отрицательная. Однако что-то предпринять я должен. Я пришел сюда с Рагнаром, и если уйду без него, то должен быть уверен, что сделал все, что мог. И дело даже не в совести, хотя и в ней тоже. Дело в том, что есть Ивар, Сигурд, Гьорн — сыновья, которые могут разочароваться во мне, если решат, что я мог помочь их папе и не помог. А разочарованный Ивор, Я такое даже врагу не пожелаю. В общем, если войско Элла возвращается в столицу, я пойду с ними» и было бы неплохо сделать это легально, а не тайком. Время для легализации у меня имелось. Даже с командой король-победитель выступить утром, войско выполнить его распоряжение не пожелало бы, да и не смогло бы. Сначала битва, потом дележка трофеев, потом пир, на котором Эль потреблялся бочками. Тут не каждый-то и проснуться бы смог раньше полудня. Король Элла дураком не был и поднимать своих чудо-богатырей в поход в приказном порядке не стал. Хотя, как мне стало известно позднее, оставлять надолго свою столицу Элле категорически не хотелось, потому что далеко не все было гладко в самом королевстве Нартумбрия, и значительная часть его населения полагала Эллу правителем не вполне легитимным, мягко выражаясь потому Элла никаких суровых приказов отдавать не стал. Он поступил проще, велел припрятать еду и выпивку. Однако военная элита на то и элита, чтобы находить хавчик и бухло везде и всюду. Конечно, не развернуться по-настоящему победоносному воинству было нельзя. Чай не вражеская территория, а своя, так что грабить и тем более красть категорически запрещено потому пришлось королевским чудо богатырям танским дружинникам и примкнувшим к королевскому войску ополченцам тем которые тоже не спешили домой пойти по сложному пути то есть покупать еду и выпивку за свои кровные то есть кровью своей и чужой заработанные и ушлые торговцы в купе с местными свободными жителями тут же поспешили удовлетворить возникший спрос причем цены задрали под облака Еще позавчера я был уверен, что викинги разграбили окрестности подчистую, но, глядя на этот стихийно разросшийся рынок, понял, что ошибался. Даны не экспроприировали и половины припасов. Нет, все-таки богатая страна — это Англия, вернее, Нортумбрия. Но были среди тех, кто прибыл подзаработать на голодных желудках Королевской гвардии, и персонажи, которые могли оказаться весьма полезными в деле легализации то были мои знакомцы из монастыря, который я недавно проспонсировал. Скромные монахи прикатили аж на пяти телегах, и настоятель Годвин с ними. В воске поприличнее. Преподобный сразу двинул к королю засвидетельствовать почтение, заверить, что раненым будет оказана вся необходимая помощь, а кому она уже не нужна — духовная поддержка в загробном мире. Лучше прогнуться, а то Элла такой, решит, что монастырь должен внести свой вклад в войну с викингами, и одним почтением уже не отделаешься. Меня визит преподобного Годвина застал врасплох. Ночевал я на свежем воздухе, под стеной снаружи, и увидел подъезжавший к городку монашеский поезд еще издали. Первая мысль — укрыться где-нибудь в темном уголке или вообще свалить куда подальше моя легенда монастырского наемника-ирландца могла запросто подвести меня под монастырь, если правда вскроется. А с другой стороны, что знает обо мне настоятель? Что меня зовут Николас, и я лопух, который отдал ему золото викингов. О золоте преподобный точно не станет распространяться в присутствии короля Эллы, который имеет полное право претендовать на трофей ведь это он только что разбил войско страшных норманов. Так что не болтать лишнего явно в интересах настоятеля. А если подумать, кто слышал мои слова о том, что я служу преподобному? Два покойника Мортуса да двое королевских вояк. Как-то сомнительно, что они, даже недоверчивый Гровер, станут выяснять, как именно я служу настоятелю Годвину. В общем, я рискнул, и пошел завтракать, на местный рынок, разросшийся сегодня в четверо. В обмен на три медные монетки мне выдали глиняную кружку с элем и завернутый в свежеиспеченную лепешку кусок только что поджаренной баранины с гарниром из овощей, приправленной травами, щедро политый кисло-сладким медовым соусом. Судя по высказываниям других покупателей староанглийской шавермы, Цена была существенно завышена. Но так вольному воля. Кому мясо не по деньгам, может угоститься кашей и вареной рыбой. Ну, или водичкой из реки. Победители, впрочем, не жадничали. Платили. Я устроился по соседству с четырьмя бояками из королевской, судя по расцветке и качеству облачения гвардии, послушать, о чем они болтают, добыча, слава, девки, и проникнуться их диалектом. Глядишь и перестанут опознавать во мне чужеземца после первой же произнесенной фразы. Была мысль взять еще Эля, угостить бойцов и набиться к ним в друзья, но решил рано. Отправился в крепость. Там оказалось еще более людно, чем снаружи, но часть пространства все же освободили. Там тренировались бойцы. Надо полагать новобранцы. Гоняли их суровые бородачи из королевской гвардии. Полезное мероприятие, в том числе и для меня. Во время боя у меня не было возможности понаблюдать, как управляются с оружием элитные воины Артумбрии. Не до того было. Сейчас подходящий момент. Новобранцы не впечатляли, и это хорошо для моего плана. Не особо впечатляли и сержанты. Любого из них я уделал бы секунд за десять. Девять подойти, одна убить. Собственно, в проигранной нами битве так и происходило. Один удар — один покойник. Но убивать сержантов не входило в мои намерения. Перенять манеру биться и двигаться — вот задача. Нетрудная, впрочем, как для мастера-танцора освоить новый не слишком хитрый танец. Даже практика не потребуется. Просто понять рисунок и двигаться. «О, знакомые лица!» Король вышел подышать свежим воздухом, а с ним преподобный Годвин, кислый, как скверное пиво. Король окинул покровительственным взором двор и зашагал к навесам, отведенным под госпиталь. Свита за ним, за свитой я. Большая часть медицинского персонала монахи. Лечили они не только молитвами, но и традиционно. И надо отдать им должное, лечили неплохо по средневековым меркам. Однако выглядел, звучал и пах госпиталь так, что сразу отпадало желание в нем оказаться. Хотя я знал, что большая часть раненых выживет. Безнадежных добивали сразу. Самые тяжелые умирали в первую ночь. Король пообщался с ранеными, потом собрал приближенных и занялся, насколько я мог судить, организационными делами. Настоятель остался при госпитале, в окружении младших по званию священнослужителей. Подходящий момент, чтобы поговорить. Преподобный Годвин меня узнал, кивнул благосклонно, но желания общаться не выразил, поскольку пожертвования от меня больше не ждал. Но поговорить ему придется. Я деликатно раздвинул скопление монахов, поклонился очень смиренно попросил благословения, получил оное, но не удовлетворился, а со всем почтением потребовал у преподобного рекомендацию. Мол, после недавней битвы и созерцания невероятной доблести королевской гвардии есть у меня страстное желание в вступить. А преподобный Годвин, как я заметил, пользуется у нашего короля немалым авторитетом. Не мог бы он... Настоятелю знакомить меня с королем явно не хотелось, но послать меня подальше он опасался, а вдруг я заболтну про золото. Так что спустя час я стоял перед королем Нартумбрии, который смотрел на меня как на... в общем, без уважения смотрел, хотя не мог не видеть, что я воин, и даже принимал участие в недавней битве, к счастью, на чьей стороне он догадаться не мог, кровь она у всех одинакового цвета. «Николас, значит, процедил король, сверля меня взглядом. Вблизи он выглядел старше, чем мне показалось раньше. Или эта вчерашняя ночь так его потрепала? Добрый христианин и славный воин. И чем же ты славен, Керл? Если Элла думал меня смутить, то напрасно. Видал я королей познатней Нортумбрийского. А вот этим и славен». Я похлопал по оголовью вдоводела, не опуская взгляда. «Думаю, вряд ли среди твоих людей найдется кто-то, способный со мной справиться. А если найдется, готов служить тебе полный год без жалования, только захарти». Вот так, сразу гордости и корысти. Элла еще с полминуты побуравил меня взглядом. Я даже забеспокоился. Вдруг он сам возьмется проверить мои фехтовальные навыки впрочем если рискнет я пусть и не сразу но поддамся обойдусь как нибудь без королевского жалования ха ха тябальд рыкнул король «Вздуй наглеца ого этот гвардеец вполне мог бы потягаться размерами с моим побративом свардхевде еще тот бугай будем надеяться что не берсерк еще раз ха ха увесистый щит меч раза в полтора тяжелее моего чешуйчатая куртка-панцирь, шлем с гребнем. Здоровяк, одним словом. Но двигается неплохо, и взгляд осмысленный. Явно не тупой громила. Кто-то из командиров? Да наверняка. Вооружение, одежда. Местный воевод, не иначе. «Убить его, господин, или только поучить?» «Жену свою ноги раздвигать», — посоветовал я, опередив ответ Эллы, — Скидывая из-за спины на руку круглый щит, в половину легче, чем у противника. Меч мой пока оставался в ножнах. Выхватывать его я умею быстро. Будет теобальду сюрприз. А пока приглашающий жест правый. Иди сюда, красавчик. И красавчик пошел, причем бесхитростно. Вжиг справа, вжиг слева, вжиг из-под щита по ногам. А вот обещанный сюрприз. Я сбоку и, выхваченный в одно движение вдоводел, тем же движением в шею гвардейца. Легонький такой укол пониже уха и небольшая задержка. Чтобы противник осознал, я запросто мог бы отправить его в рай. Обозначил и отпрянул. Продолжим. Не скажу, что старина Теобальт испугался. Нет, занервничал немного. Осознал, что я мог его убить. Однако не понял, как у меня получилось. Да и остальные не особо врубились, включая короля. Но качество моего клинка компетентные товарищи не могли не оценить. Тиабальд точно оценил. Глазки у него загорелись. Такой трофей. Все же простой парень этот Тиабальд, хотя воевода. По мировоззрению, похоже, чистый викинг. Я хочу, значит, будет моим. Но вскоре выяснилось, я ошибся. И мой замечательный план прикинуться представителем английской школы фехтования пошел прахом. Теобальт оказался крутышом. Сообразив, что я с оружием не вчера познакомился, сразу стал внимательно и точен. Клинок его был подлиннее моего в два дела и граммов на четыреста тяжелей. Но обращался Тьябальд с ним как художник с кисточкой. Я бы восхитился, если бы не сложнейшая задача победить не прикончив противника. Но задачу эту здорово облегчило то, что мой противник тоже не спешил меня убивать. Нет, все же не викингов у него менталитет. Любой северянин, приглянись ему меч, превратил бы его обладателя в капусту без малейших колебаний. А англичанин не торопился нашинковать меня на стейке. Работал деликатно. Оглушить, обезоружить, пришибить щитом, повредить руку или ногу. Пару раз я даже отметил, что он заранее целит не лезвием, а плоскостью. В общем, топтались мы с ним уже минут пять без особых достижений, если не считать обоюдной усталости. Зрители веселились, подбадривая, к моему удивлению, не только гвардейца, но и меня. «Довольно!» — это крикнул король. «Вижу тебя, Бальт, этот керл тебе приглянулся!» — проворчал Элла. «Возишься с ним как с собственным наследником!» «Он хороший воин, Ваше Величество!» — тяжело дыша отозвался гвардеец. «Очень хороший. Вам пригодится». «Допустим», — король ударил меня тяжелым взглядом. «На коне биться умеешь?» Я самую малость помедлил. Вспомнились французские шевалье, которым я и в подметке не годился. Ответил осторожно. «Умею немного». «Он твой, Теобальд», — принял решение король, — и махнул рукой, сообщая, что аудиенция закончена. Я ожидал, что мой новоиспеченный командир станет интересоваться, кто я и откуда, но он спросил другое. Кому служил прежде, Ник? Я пожал плечами. Предпоследним, кому я сослужил службу, был преподобный Годвин, сообщил я, а последним — наш король. Я бился вчера на его стороне. — Это я знаю, — сказал Теобальд. — Где ты стал воином? Ты необычно бьешься, Ник. — Главное, я делаю это хорошо, — улыбнулся я. — И все же. Несколько лет я прослужил в войске французского короля Карла, — Симпровизировал я. Тогда у меня была семья, дом и надел земли. Семью мою убили норманы. Я добавил мелодрамы и сделал мрачное лицо. И всех сервов тоже. А я, знаешь, не из тех, кто сам ходит за плугом сочувствую произнес теобальд без малейшего сочувствия в голосе значит ты франк нет я изобразил еще большую печаль я ирландец из аханахта что в Мунстере. мне было пятнадцать когда я кое кого убил пришлось бежать надеюсь хольд красного лиса грихор короткий не будет в обиде на то что я позаимствовал часть его биографии потом я много кому служил — поведал я моему новому командиру. — Позволь угостить тебя Элем, и я расскажу. — Не сейчас, — мотнул головой Теобальд. — Король хочет, чтобы мы выступили до третьей стражи. Так что готовься. У тебя есть конь, Ник из Мунстера? Я покачал головой. — Я дам тебе коня из тех, что позавчера потеряли хозяина. Если пожелаешь, купишь его, когда мы вернемся в столицу. Деньги есть? Я кивнул. — Тогда иди перекуси. Переход будет долгим. А что следует сделать доброму христианину перед долгим походом, да еще и после хорошей драки? Правильно, посетить церковь. Церковь — это важно. Я не забыл, как прокололся во Франции и повторять ту же ошибку не собирался. Старина Красный Лис, у которого я украл происхождение, никогда не забывала спасение души даже когда обчищал христианские монастыри. Ну, не согрешишь, не покаешься, как говорится. Вот и я при первой же возможности посетил церковь. Обычную деревенскую. Ту самую, похожую на сарай с крестом на крыше. Идеальное место, чтобы попрактиковаться в сдаче экзамена исповедь. Внутри церковь выглядела не лучше, чем снаружи. Зато там работали сразу пятеро церковных служителей. И к каждому очередь храбрые воины короля спешили смыть с души грехи плоти. Я смиренно стал в самую длинную, дабы иметь возможность изучить роль, а заодно послушать, в чем именно каялись громким шепотом мои предшественники. Послушать и повторить, и в очередной раз услышать от престарелого монаха, что убийство от сатаны — это не грех, а заслуга перед Господом. И за такой христианский подвиг все прочие грешки прощаются автоматически. Так что было мне и отпущение, и причастие, и доброе напутствие, не останавливаться на достигнутом и изничтожать врагов церкви всемерно и повсеместно. Воистину, изничтожали, изничтожая, мы будем изничтожать. Например, избавляя священнослужителей от имущества. Разве не сказано в Писании насчет богатея, верблюда и игольного ушка? Я в прошлом немало потрудился, облегчая церковникам попадание в райские кущи, и, надеюсь, продолжу это богоугодное занятие в будущем. Но исповедникам об этом знать ни к чему, ведь сказано там же в Писании, что не стоит хвастать благими деяниями.